Глава шестнадцатая. Что меня ожидало в Москве? Представьте себе, что вы возвращаетесь в свой родной дом, где провели полжизни, и вдруг на вас смотрят с удивлением, как будто вы не туда попали. Такое чувство я испытал, вернувшись в школу после Янска. Первый человек, которого я встретил еще в раздевалке, был Ромашка. Он перекосился, увидев меня, а потом улыбнулся. «С приездом!» — злорадно сказал он. «Опчхи! Ваше здоровье!» Этот подлец был чем-то доволен. Ребят никого не было. Последний день перед началом занятий я прошел на кухню, чтобы поздороваться с дядей Петей. И дядя Петя встретил меня довольно странно. «Ничего, брат, бывает», — шепотом сказал он. «Дядя Петя, да что случилось?» Как будто не слыша меня, дядя Петя всыпал в котел пригоршню соли и замер. Он нюхал пар. Кораблев мелькнул в коридоре, и я побежал за ним. «Здравствуйте, Иван Палыч!» «А, это ты?» — серьезно отвечал он. «Зайди ко мне. Мне нужно с тобой поговорить». Портрет молодой женщины стоял у Кораблева на столе. И я не сразу узнал Марию Васильевну. Что-то уж слишком красиво. Но я присмотрелся. На ней была коралловая ниточка, та самая, в которой Катя была у нас на балу. Мне стало веселее, когда я разглядел эту ниточку. Это был как бы привет от Кати. Кораблёв пришёл, и мы стали говорить. «Иван Павлович, в чём дело?» «Дело в том», — не торопясь отвечал Кораблёв, «что тебя собираются исключить из школы». за что «А ты не знаешь?» «Нет». Кораблёв сурово посмотрел на меня. «Вот это уж мне не нравится. Иван Павлович, честное слово!» «За самовольную отлучку на девять дней», — загнув палец, сказал Кораблёв. «За оскорбление лихо. За драку». «Ах, так, прекрасно» возразил я очень спокойно. Но прежде чем исключать, будьте любезны выслушать мои объяснения. — Пожалуйста. — Иван Павлович, — начал я торжественно, — вы хотите знать, за что я дал в морду ромашки? — Без морд, — сказал Кораблев. — Хорошо, без морд. Я дал ему в морду, потому что он подлец. Во-первых, он рассказал Татариновым насчет меня и Кати. Во-вторых, он подслушивает, что ребята говорят о Николая Антоновича, и потом ему доносит. В-третьих, он без спроса рылся в моём сундучке. Это был форменный обыск. Ребята видели, как я его застал. И это верно. Я его ударил. Я осознаю, что неправильно, особенно ногой. Но ведь я тоже человек, а не камень. У меня сердце не выдержало. Это может с каждым случиться. «Так, дальше». Насчет лиха вы уже знаете. Пускай он сперва докажет, что я идеалист. Вы прочитали сочинение? Прочитал. Плохое. Ну, пусть плохое. Но идеализм там и не ночевал. За это я могу поручиться. Допустим. Дальше. А дальше что же? Все? Нет, не все. Да ты знаешь, что тебя через милицию искали. Иван Павлович. «Ну, это верно. Я, про Вальке сказал, ну пускай это не считается, ладно. Так неужели за то, что я на каникулах уехал? И куда же? На родину, где я восемь лет не был. Меня исключат из школы?» Ещё когда Кораблёв сказал насчёт милиции, я понял, что без грома не обойтись. И не ошибся. Однажды он уже орал на меня в четвёртом классе когда Иська Грумант, купаясь, ободрал ногу о камни, и я стал лечить его солнечными ваннами, и два пальца пришлось отнять. Это был страшный гром. Теперь он повторился. Выкатив глаза, Кораблев кричал на меня, а я только робко говорил иногда. «Иван Павлович, молчать!» И он сам умолкал на мгновение, просто чтобы перевести дыхание. Таким образом, я постепенно понял что действительно во многом виноват. Но неужели меня исключат? Тогда все на свете прощай. Прощай, летная школа. Прощай, жизнь. Кораблев замолчал наконец. — Ну, просто из рук вон, — сказал он. — Иван Павлович, — начал я не очень дрожащим, а скорее таким дребезжащим голосом, — я не стану вам возражать, хотя вы во многом не правы. «Но это всё равно. Ведь вы не хотите, чтобы меня исключили?» Кораблёв помолчал. «Допустим». «Тогда скажите сами, что я должен сделать». «Ты должен извиниться перед лихо». «Хорошо. Только пускай сначала...» «Да я говорил с ним», — с досадой возразил Кораблёв. «Он зачеркнул идеализм. Но оценка осталась прежней». «Оценка, пожалуйста». Хотя это неправильно, что я написал на «чрезвычайно слабо». Такой отметки вообще нет. Плохо с минусом, что ли?» «Во-вторых», — продолжал Кораблев, «ты должен извиниться перед ромашкой». «Никогда!»